Глава 41 первая. Беньямин Хаади не был джинном, исполняющим желания. Он был тщеславным, бессмертным альдераминцем, настоящим Сафи. Кроме этого, он оказался двоюродным братом Насира и сыном халифа альдарамина. Хотя Насир и знал, что у сестры-султанши есть сын, двойной барьер Арза между крепостью Султана и Альдерамином Не позволил им встретиться прежде. Как и все надменные Сафи, Беньямин был быстрее и мудрее людей. Хорошо бы в жилах Насира текло больше крови Сафи. Что его связывало с Альтаиром? Как вообще он здесь очутился? Серебряная ведьма не стала бы общаться с Сафи, как и Сафи не опустились бы до общения с султаном, — Итак, мы попали в оазис теней, готовых растерзать каждого из нас, как пойманного в ловушку зверя. — Я думала, чрезмерное многословие было побочным эффектом морской болезни. — Если бы я знала, что ты так болтлив, я бы ни за что с тобой не пошла, — простонала Кифа. Бенимин, казалось, задумался над ее словами. «Почему Сафи, наделенный даром красноречия, не может им воспользоваться?» «Быть может, потому что другим не настолько нравится звучание твоего голоса, как тебе самому», — сухо предположила охотница. Бенимин нахмурился. «Мне вроде как нравится его голос, приятный акцент», — задумчиво протянул Альтаир. «Что думаешь, султаныш?» «Я думаю». — процедил Насир, стиснув зубы. — Что, пора тебе перестать спрашивать мое мнение? Альтаир вздохнул. — Ты думала, что путешествовать с Болтуном сложно? Он посмотрел на Кифу с намеком на уважение. — Кто ты? Одна из девяти? — Я не спрашивала твоего имени, — отрезала Кифа, взглянув на генерала. Казалось, она не могла устоять на месте более двух секунд. Беспокойная энергия так и пульсировала в ее жилах. Вот почему я, как воспитанный человек, многозначительно произнес Альтаир. Меня зовут Женщина закатила глаза. Кифа Дарвиш, и мне все равно. Бенимин бродил по лагерю, держа руку на поясной сумке. Он был безоружен, отчего имел жалкий вид. Кифа не отходила от Сафи. И даже когда Беньямин остановился перед Альтаиром и склонил голову, в тишине между ними что-то безмолвно промелькнуло. Насир сузил глаза. Охотница что-то пробормотала себе под нос и сердито наложила стрелу на лук. Остальные вмиг повернулись к ней лицом. — О, настало время очередного допроса! — весело воскликнул Альтаир. — Я думаю... — Не думай! — Отрезала Зафира. Насир вздрогнул от слов, которые обращались к нему бесчетное количество раз. Со злой усмешкой Альтаир поднял два пальца к лбу. Зафира переместила прицел на всех четверых. «Кто вас послал?» Голос остался монотонным. Это был не вопрос. В слегка приподнятом подбородке было мужество, в сжатых губах — уверенность. Беньямин слегка покачал головой. «Никто». «Тогда как вы сюда попали?» «На корабле», — самодовольно ответила Кифа, обматывая руку тканью. Беньямин ухмыльнулся. Насир видел, что терпение охотницы истощалось, однако с Сафи можно было справиться лишь одним способом — бросить вызов их гордости. И, похоже, охотница сама это осознала. «Значит, вы проползли через Арс на четвереньках?» На лице Беньямина вспыхнул ужас, от которого Альтаир чуть не расхохотался. Насир опустил голову, чтобы скрыть легкую улыбку. «Время от времени через пустошь идут караваны. Я присоединился к одному из них и остановился в Пелузии, чтобы попросить халифа, дать мне в помощь одну из ее уважаемых воительниц. Вместе с Кифой мы отправились в Зарам, разыскали моряка и прошли дорогой Зарамских падших, и прибыли вовремя, чтобы спасти ваши жизни. И вот теперь я стою перед вами в воплощении самого совершенства». «Последняя часть весьма спорна», — заметила Кифа. «Нельзя отрицать очевидное». Получается, Беньямин не получил того же покровительства, что Насир и Охотница, ни исчезнувшего Арза, ни корабля-призрака. Его двоюродный брат прошел через ужасные испытания, чтобы добраться до острова. И, похоже, на то имелась веская причина. Заручившись помощью пелузианцев и зарамцев, Сафи обеспечил всем пяти халифатам связь с проклятым островом. Ты рискнул жизнью, чтобы спасти нас от двух взбунтовавшихся Сафи? Сухо спросил Насир. Поведение Биньямина стало холодным. Рассматривайте спасение как дополнительный бонус. Очень немногие знают о миссии, настаивал Насир. Новости не могли добраться до Альдерамина настолько быстро, чтобы вы успели пересечь пустошь, Пелузию и Зарам. «Подружись с достаточным количеством пауков, и у одного из них окажется достаточно широкая паутина», задумчиво произнес Беньямин. И тогда Насир понял. Альтаир. Альтаир был пауком Бенямина. Альтаир, чьи действия были тщательно продуманы. Насир вспомнил и официантку, и обрывок папируса, Альтаир пришел в таверну вовсе не для того, чтобы пить. Сколько сетей раскинуто по Аравии без указа султана. Он должен был убить этих людей, убить их всех и взять с собой охотницу. Это был бы правильный поступок в глазах Гамика. Слишком давно Насир не смотрел на мир собственными глазами. Беньямин внимательно наблюдал за Насиром, И тот заметил, что взгляд Сафи изменился. Что-то в нем смягчилось. Спокойно, принц. Боюсь, нам есть о чем потолковать.